Глава 14. Предложение Марьям тем временем вновь работала допоздна. Прежде чем отправиться убирать квартиру в центре города, что она делала дважды в неделю, она отработала день в приюте, а после уборки, неся в руках букет цветов, поспешила навестить в доме престарелых свою маму. Затем, вместо того, чтобы вернуться домой, Она направилась на набережную рядом с пирсом, к которому причаливали плывущие из Египта паромы. Мариам была рада своему одиночеству, и увидев, что у кромки воды прогуливаются лишь несколько человек, она закурила сигарету. Это были убик, тяжелые сигареты с наночастицами, попадающими из легких прямо в мозг. Они помогали ей сосредоточиться на чем-то, а порой, наоборот, рассеивали мысли. Мариам смотрела на воду. Море было спокойным, солнце уже село. Высоко в небе парил воздушный корабль. Мариам подумала о Назире и о том, как они вместе ходили ужинать. Поначалу ей было немного неловко, но чуть позже она расслабилась и даже удивилась, насколько ей было хорошо рядом с ним. Они были знакомы с самых ранних лет. Мариам понимала, что Назиру интересно с ней. Он видел в ней уже не ту маленькую девочку из их детства. Но она не знала, что сама чувствовала по этому поводу. В ее жизни было не так много людей, и она не знала, сможет ли найти место еще для одного человека. Она жаждала тишины, одиночества и покоя пустой постели. Мариам... Затянулась. Убик заполнили ее разум яркими образами тысяч неоклассических картин. Словно фейерверк, они взрывались в ее сознании. Она судорожно вдохнула и подождала, пока видение утихнет. «Он милый», — подумала она Зире Марио. Он ей нравился. Но ее чувства только усложняли ситуацию. Она наблюдала за тем, как через море со стороны Египта приближался паром. Она сделала еще одну затяжку. В ее сознании буйными красками расцвели буквы. Она бросила окурок на землю и затушила его носком ботинка. Намусорила. За это Назир мог бы выписать ей штраф, но его здесь не было. Мариам подумала о роботе. Робот казался ей одиноким. В нем чувствовался некий гнев. Воздух казался горячим и неподвижным, но в то же время заряженным. Рано или поздно что-нибудь произойдет. Мария поклялась, что не пустит все на самотек. Она стояла и смотрела, как прибывший из Египта корабль швартуется у причала. С трапа спускались мальчишка и шакал. Паренек нес сумку. Шакал повернул голову и уставился на Мариам, словно почуяв ее запах. Шакалов осталось немного. Мариам помнила, как отец рассказывал ей истории о тех, кто бродил по пустынной дороге в Каир, околачивался на остановках и болтал с водителями, пытаясь выменять артефакты на что-нибудь съедобное. Мариам посмотрела на небо. Она увидела световой след транспортника высоко над головой и жилой комплекс, один из небольших городов спутников, возникших на орбите. Она никогда не была там, и все же космос находился всего в какой-то сотни миль над Землей. Я бы полетела, подумала Мариам, на Марс. Она всегда и везде могла найти работу. Мариам ничем не брезговала. Она бы полетела. Но здесь оставалась ее мать, единственный родной для нее человек, единственное, что привязывало ее к Земле. Робот бывал в космосе, но прилетел обратно. Если он был так далеко, думала она, то зачем вернулся? Солнечная система огромна, в ней полным-полно человеческих и цифровых существ. Все было относительно спокойно. Конечно, тут и там разгорались небольшие войны. Но расстояния были столь велики, что происходящее напоминало скорее перестрелки, чем что-то более серьезное. Конечно, в космосе существовала и преступность. Может быть, если бы они с Назиром вместе полетели на Марс, он бы стал там полицейским. Мариам насмотрелось достаточно марсианских сериалов, чтобы знать, что там есть преступность. Везде, где были люди, была и преступность. Тем не менее, эта мысль пришлась ей по душе – полететь вместе с Назиром, начать новую жизнь. Но это была лишь фантазия. Мариам покачала головой, отгоняя эту мысль. Она была женщиной практичной, и ее практичная жизнь протекала здесь. Она увидела сошедших с пирса мальчика и шакала, Они выглядели потерянными. Шакал что-то шепнул мальчику, и тот кивнул. Они шли по набережной, а Мариям наблюдала, как они приближались, собираясь пройти мимо. «Ищите ночлег?» — спросила она. Склонив голову на бок, шакал остановился и посмотрел на нее. «Город», — сказал он, — «пахнет странно». «Мы не знаем, где мы», — вступил в разговор мальчишка. «Анубис говорит, что он понимает, где мы, и сможет отвести нас в приют. Но у нас нет денег, есть только вещи на обмен». «Какие вещи?» — спросила Мариам. «Если у человека нет денег, в Неоме ему делать нечего». «Они что, спускают все деньги на видеоигры?» — выпалил мальчишка. «На Марсе все бесплатно». «Спускают». — ответила она. — Но все должны работать. От каждого по способностям, каждому по потребностям. И кроме того, деньги тут все еще в ходу. — Меня Салех зовут, — представился мальчик, — а его — Анубис. — Мы просто хотим подзаработать, чтобы добраться до центральной станции или ближайшего корабля. Нам надо добраться до орбитальных врат. — И у вас ничего нет? — спросила Мариам. «Откуда вы? Из Марса-Алам?» «Из Эль-Кессира», Кесира, ответил Анубис. «А до этого мы странствовали в пустыне», — продолжил Салих. «Здесь тоже есть пустыня», — сказала Мариам, — «почти у самых стен города». «Тогда ты знаешь, какие твари там водятся», — сказал мальчик. В его глазах виднелись упрямство и печаль. «Мы можем остаться на пляже», — сказал Салих. «Нам не нужна крыша над головой». «Вас арестуют», — сказала Мариам. «В Неоме бродяжничество запрещено». «Мы что-нибудь придумаем», — сказал Салих. «У тебя найдется что-нибудь на обмен?» — спросила Мариам. Мальчик прижал сумку к груди. «Да», — сказал он. «Ценное?» «Да. Тогда завтра я отведу тебя к Мухтару», — сказала она. «Он поможет». «Кто такой Мухтар?» — спросил мальчик. «Он торгует всякими редкими штуками». Мальчик кивнул и вдруг улыбнулся. «Спасибо», — сказал он. Его улыбка была такой доверчивой и яркой, что заставила Мариам вздрогнуть. «Думаю, вы могли бы остаться у меня» сказала Мария. Она вспомнила притчу о короле и коне. Давным-давно бедный бедуин вырастил самую быструю скаковую лошадь во всей Аравии. Чистокровный и стремительный как ветер, конь прославился на весь полуостров, пока король не решил, что должен увидеть его сам. Он отправился навестить бедуина. И связанный древними правилами гостеприимства, бедняк радушно принял его, устроил короля поудобнее и накормил его самым вкусным мясом. Через три дня, когда священный долг гостеприимства был исполнен, король упомянул о своем истинном деле. Он сказал, что пришел посмотреть на знаменитого скакуна. Бедуин расплакался, потому что не мог выполнить просьбу короля. Будучи бедным, ему нечем было угостить короля, поэтому он зарезал лошадь. «Пошли», — сказала Мариам. «Возможно, я совершаю ошибку», — подумала она. Мариам редко впускала кого-то в свой дом, не говоря уже о незнакомцах. Всего мгновение назад она наслаждалась редким моментом одиночества и умиротворения. Она взглянула на шакала. «Надеюсь, ты приучен к дому», — сказала Мариам. «Я не буду мочиться на свои подушки», — высунув в ухмылки язык, ответил шакал. «У меня не так уж и много подушек». «Ах, жаль», — сказал шакал. Мариам уже успела пожалеть о своем предложении.